Они столкнулись на втором этаже эсперанцы, когда Макс, закинув вещи, выходил из своей комнаты, чтобы съездить на базу и написать заявление на перевод в главный штаб. После чего он собирался упаковать несколько дорожных сумок, отправить в Нью-Йорк свой мотоцикл и, переночевав здесь в последний раз, навсегда покинуть и этот дом, и этот город который в очередной раз не принес ему ничего хорошего. Они просто стояли и смотрели друг на друга, не решаясь заговорить. Он и забыл, насколько она красива. Непривычно черные волосы отливали сталью. Большие ярко-зеленые глаза смотрели на него с грустью и какой-то обреченностью. а бледная кожа едва заметно румянилась на острых скулах. Кай обнимала себя руками за плечи и выглядела чересчур маленькой и хрупкой в светло-сером безразмерном свитере и черных лосинах. «Не думал, что тебя выпишут так скоро». «Ты торопишься?» Произнесли они одновременно, и Макс судорожно сглотнул — услышав ее чистый звенящий голос. «Ричард отпустил меня час назад, и я надеялась застать тебя здесь». «Зачем?» Сложив руки на груди, Макс облокотился спиной на свою дверь. «Я хотела тебе все объяснить, раз у меня появилась такая возможность». «Прости, но я не думаю, что мне это нужно». Он равнодушно покачал головой, и зелёные глаза потускнели. «Макс, пожалуйста, позволь мне всё рассказать. Это всё равно уже ничего не изменит. Так что нет смысла трепать друг другу нервы». «Ты никогда не сможешь меня простить, да?» Кай закусил щуку чтобы сдержать подкатывающие слёзы. Он был резок и холоден, а у нее внутри все заходилось острыми спазмами. Она ожидала подобной реакции, но не думала, что он даже не захочет выслушать. Ведь он же пришел к ней той ночью. Я не знаю, это все слишком... Макс оттолкнулся от двери, чувствуя, как ускользают крупицы контроля. Нужно было убираться отсюда, пока он еще мог. «Макс, я...» «Перестань!» — прорычал он, и кайф вздрогнула. «Прекрати повторять мое имя! Какого хрена ты вообще вернулась? Почему сейчас? Неужели ты думаешь, что все так просто? Ты сбежала!» «Два года прожила с Крыгом, а потом вернулась вся такая молодец! Уничтожила главаря и всю их сраную организацию, и теперь все будет как раньше? Что я приму тебя с распростертыми объятиями, как будто и не было ничего этого!» Макс сорвался и кричал на нее, выпуская все эмоции, которые так рьяно подавлял в себе с момента ее исчезновения. С той минуты, как понял, что не увидит ее, идущую к нему в свадебном платье по проходу небольшой церквушки. «Чертова девчонка! И как ей каждый раз удавалось пробить его спокойствие и уравновешенность!» Только рядом с ней все эмоции были выкручены на максимум. Только рядом с ней он никогда не мог себя контролировать, все выше и выше, раскачиваясь на эмоциональных качелях. А потом падал, падал, падал. Нет, я не... Прошептала Кай, но Макс мотнул головой, скрипнув зубами. «Да я даже видеть тебя не хочу, не говоря о том, чтобы слушать какие-то объяснения». Он развернулся и зашел в свою комнату, громко хлопнув дверью. Эта внезапная встреча выбила его из клеи настолько, что он забыл, куда собирался. Макс рухнул на край кровати и уперся лицом в ладони. Как же они могли это допустить? Когда-то она делала его самым счастливым человеком. Рядом с ней он по-настоящему жил. А теперь...